Листвень. День пятнадцатый. Вчера у меня не нашлось свободные минутки, чтобы черкнуть пару строк. Наша с Роном маленькая подработка так меня вымотала, что я не помнила, как добралась до постели. Я села, раскрыла блокнот, взяла карандаш и... Когда открыла глаза, уже наступило утро, и Норри тормошила меня за плечо. «Вставай! Вставай! Ты что, так и уснула?» Я вскочила, путаясь в ногах, сонная, неумытая, взъерошенная. Но ну, у тебя и вид. Рассмеялась гоблинка и прижала ладонь к моему лбу. Ты точно живая, не покойничек. «Ой, отстань без тебя тошно!» Нори выглядела бодро, успела и собраться, и повязать на жесткие, точно щеткой волосы кокетливый желтый бантик. А ведь она тоже вернулась поздно, нанялась посудомойка и в трактир на один вечер. Но что такое посудомойка по сравнению с малышкой Фруффи? Тарелки не пищат, не норовят укусить за палец или удрать, или улететь. А Фруффи вчера устроила показательные выступления и продемонстрировала все свои таланты. «Так, иди умывайся и причесывайся, а я соберу твои учебники. Что у тебя сегодня?» «История фельефофения и основы фельефофения». Невнятно пробубнила я, набрав полный рот зубного порошка и орудуя щеткой. «Лекции и фактикум!» В комнате не было умывальника, но мы с Норри приспособились, раздобыли жестяной мятой кувшин и контрабандой уволокли тазик из прачечной нашего бывшего общежития. Судя по тому, что гора тазиков значительно уменьшилась, эта мысль пришла в голову не только нам. Я быстро освежила лицо, побрызгала водой на мятое платье, по дороге разгладится. Видела бы меня сейчас мама, ахнула бы. Она всегда выглядела бесподобно, даже в наши худшие времена. «Рози, ты что опять застыла? Так и норовишь уйти в астрал!» Я пару раз провела расческой по волосам, схватила матерчатую сумку с книгами, и мы выбежали из дома. По дороге разделились. Норри помчалась в павильон артефакторов, а я в главный корпус. Впереди в компании с мальчишками шагал Рон. На плече кожаная сумка, сам подтянутый, одежда как с иголочки, будто ее всю ночь утюжили старательные дымовые. Шучу, дымовых не существует, всем это известно. То ли дело грифоны, но к ним я скоро вернусь. «Дневник, почему тебя так трудно вести, а?» Мы с Роном столкнулись на ступеньках крыльца. Наш зеленый курс, зеленый во всех смыслах слова, кучковался слева от створчатых дверей у широкого парапета, Кто-то расселся на ограждении, как на лавочке, кто-то подпирал стенку. Зелёные человечки стояли группками по два-три человека. Переглядывались, перебрасывались словами, в общем, знакомились. Я пока никого не знала, кроме летучки и руты. Бывшая соседка по комнате стояла в компании двух парней. Слева навис оборотень, справа щерился во все 32 зуба, или сколько их, «василиск». Его-то шкурка, в отличие от чешуи старичка Мэтра Джаара, лоснилась и сверкала. Я хотела подойти, но Рута, увидев мое приближение, скорчила такую кислую мину, что я словно запнулась о невидимую преграду. Но тут же она сладко улыбнулась. «О, Рон, привет! Иди к нам!» «Тебе драконов в коллекцию не хватает?» Рон отстраненно кивнул, но не тронулся с места. Мы с ним стояли в нескольких шагах друг от друга и старательно делали вид, что незнакомы. А ведь вчера, в какой-то момент, мне показалось, что мы помирились или, по крайней мере, позабыли о разногласиях. Однако в тех условиях пришлось. Мы, можно сказать, пытались выжить. Итак, я добралась до Фруфи. Когда я прибежала по указанному адресу, Рон уже ждал меня у двери. Мы еще в конторе договорились, что предстанем перед нанимателем вместе. «Придется. Таковы условия». Родители нанимали двух нянек, не больше, не меньше, но платили хорошо — три медяшки в час каждому. Десять медяшек — серебрушка. Десять серебрушек — золотарик. За пять месяцев мне нужно накопить на обучение пятнадцать золотариков. Вполне реальная сумма. Я немного опоздала. Как любил говорить мистер Кноп, день проскочил, будто промасленный боб в горло. «Ладно». Речь шла не о бабе и не о горле. Мистер Кноп — ужасный грубиян, хотя я его очень люблю. Я думала, до вечера еще полно времени. Как назло, задали конспект огромной статьи. Пока писала стемнело, Так что я подхватилась и выскочила на улицу с последним ударом часов. Часы на башне главного корпуса вели себя отвратительно. Не знаю, кто за ними следит. Они то молчат половину дня, забывая известить о начале обеда и ужина, то начинают бить, как заполошные. «Ужин я пропустила, зато успела на работу». Рон ждал у подъезда. Взглянул недовольно, но промолчал. Он вообще предпочитал молчать в моей компании. «Я смирилась с тем, что наши отношения безвозвратно испорчены, но мог бы хотя бы поздороваться». Грубиян. Дверь открыл высокий мужчина. Правильнее сказать, высоченный. Уж на что Рон не маленький, но он едва достигал плеча нанимателя. В темноте коридора трудно было рассмотреть его как следует, я только увидела, что у мужчины копна волос до плеч. «Ага, вот и няни пожаловали!» радостно провозгласил хозяин квартиры громоподобным басом. «Фруфи, цыпленочек мой, голубушка ты моя дорогая, ты слышишь, у тебя гости!» И в полголоса сообщил доверительным тоном, а она все равно ничего не понимает. «Дочуре всего один день». «Один день? Он серьёзно? И он хочет оставить кроху с нами? Как она без молока? И мамочки? Такую малявочку и на руки страшно взять?» Рон промолчал, но слегка наклонил голову, будто серьёзно задумался. Следом за нанимателем мы вышли в круглый зал, освещённый магическими светильниками, и увидели... увидели сразу много необычного. «Во-первых, папа Фруфи не был человеком. На его голове росли не волосы, а длинные черные перья. На лице горели угольками и узкие глаза. Кожа была бронзового цвета. Я никогда не видела грифонов так близко, но все-таки узнала представителя этой расы. Жаль, я очень мало знала об их традициях». «Фруфи!» – провозгласил счастливый отец и указал на некое сооружение в центре гостиной. Плетеная конструкция напоминала одновременно гнездо, огромную корзину и детский манеж. Много палок, много веревок, много пуха. Внутри сидел симпатичный ребятенок. Алику было восемь месяцев, когда я сбежала. Однако и Фруфи, которой было несколько часов от роду, выглядела примерно так же. Удивительно. А так девочка как девочка, только на головке мягкие перышки. «Простите, ребята, мне нужно торопиться. Я человек занятой, у меня свое дело. Фруфи должна была появиться на свет через неделю, но...» Он хохотнул. «Вы знаете, что дети иногда бывают нетерпеливы?» Мы с Роном переглянулись. Мы оба ничего не понимали. «Ага, Летучка, не такой уж ты отличник, как я посмотрю». «А где мама Фруфи?» Спросила я с замиранием сердца. Не дай боги, случилась трагедия. «Как раз через неделю и приедет. Я отправила ее отдохнуть. Мамочка отлично потрудилась, снесла яйцо, а уж моя забота его высидеть. Справился я на славу, не находите?» «Находим», — пролепетала я. Рон молчал, как воды в рот набрал. «Мне что, одной отдуваться?» а, «Ребятки, я побежал». Грифон с сожалением развел руками. «Вам ничего особо и делать не надо, только следить за малышкой. Вернусь через три часа». Работенка обещала быть приятной. Фруфи смотрела на нас спокойными любопытными глазками в прорехе сетки. Проблем не будет. «Не волнуйтесь, мы приглядим», — сказал Рон. «О, да неужели! Разверзлись уста!» «Дракон?» — мгновенно среагировал наниматель. «Отлично! Студенты-целители, и один из них дракон — то, что нужно!» «Почему?» — удивилась я. «Почему вам нужны целители? Почему вы обрадовались дракону?» Грифон двинулся к двери, но театрально хлопнул в себя полбу и притормозил. «А чуть не забыл. Через час фруфи надо покормить. Я стана с аппетитом, насчет этого не волнуйтесь». Мужчина указал на мисочку на столе. В мисочке лежало что-то красное. «Что это?» — спросила я слабым голосом. А «Мясо, конечно, парная телятина. Для моей Фруфи все только самое лучшее». С этими словами счастливый родитель нас покинул, а мы с Роном уставились друг на друга поверх головы Фруфи. «Что будем делать?» «Ты меня спрашиваешь?» «Ну ты же у нас дракон. Летаешь, меняешь ипостась. Ну и вообще там...» Я помахала рукой в воздухе, очерчивая подобие яйца. — Я дракон, — прорычал дракон. — А это маленький грифон. Мы разные расы, и мы не откладываем яйца. — Ну нет так нет, — легко согласилась я. — Фруфи, иди ко мне, моя хорошая. Фруфи с радостью залезла ко мне на руки, гукнула — Мсяся! — и вцепилась зубами... «В моё плечо!» «Пока прерываюсь, много задали на дом, но вечером я обязательно допишу, если выживу после новой встречи с крошкой Фруфи».